Три свитителя. Возвратясь на корабле с Нахимовым Корнилов объявил командирам указанных кораблей приказ затопить их до рассвета на местах, обозначенных вехами. Приказ вам вручат, он будет подписан мной, сказал Корнилов. Снимите господа с кораблей, что успеете, в первую голову орудия, снаряды, порох. Корабль надлежит затопить до рассветом. Нахимов одобрительно кивнул головой. Капитаны отправились исполнять приказание. Павлов Степанович, как друг, прошу вас останьтесь у меня. Мне нужна ваша поддержка. С вами я буду спокойнее. Отчерс, останусь, если дадите чаю. Прошу вас послать шлюпку и доставить сюда старика Магученка. Он нам понадобится, у него на трёх светителях сын в матросах. И сейчас пошлите сигнальщика на салинг. Пусть докладывает особенно что на громоносце. Корнилов отдал распоряжение, о которых просил Нахимов. На тёмном рейде началось движение кораблей. Обречённые на затопление корабли и фрегаты, буксируемые гребными судами и ботами, занимали определённые места. Верхние стеньги оголённых мачт на всех кораблях были уже спущены. что придавал кораблям непривычный для взгляда кургуз и вид. Команды с кораблей не сняли, потому что нужно лежало ещё разгрузить их по возможности быстро. Почти полный месяц, склоняясь к закату, светил очень ярко. Корнилов и Нохимов стоя на мостике "Ростислава", следили за установкой кораблей. Последним прошёл мимо корабль 3 "Светителя". Командир корабля не захотел воспользоваться услугами буксира и под дуновением берегового ветра корабль шёл, поставив нижние паруса. Проклятый воскликнул Корнилов. Он и не думал разоружаться. Три свитителя подошёл к вехе, мгновенно убрал паруса, положил якорь и, развернувшись, стал точно в линию с прочими кораблями. Молодец, похвалил Корнилов. Испохватясь, что похвала его отзовется больно в сердце Нахимова, прибавил «Любезный друг, вам больше всего жаль вашу Селистрию». «Почему же? Селистрия плавает уже больше двух десятков лет. Теперь это лохань, а не корабль». «Да-с, а как не вились англичане на Мальте, когда я снаряжал там Селистрию?» «У них с таким великолепием снаряжаются одни королевские яхты-с». Но трех святителей жальче. После Синопа такая участь. Горько-с. Когда корабль «Три святителя» встал в линию с другими, оттуда донесся неясный гул множества голосов. Услышав крики, зашумели матросы и на баке Ростислава. Они еще не убрали из сеток коек, но матросов никто и не пытался загнать в кубрик косну. Офицеры Ростислава тоже все находились на палубе. «Сигнальщик видишь?» — окликнул Корнилов. «Вижу!» — ответил с мачтой веселым голосом сигнальщик. «Команды на палубах! Братишки шумят, а что неизвестно!» «Смотри, что на громоносце!» — приказал Нахимов. «Есть!» — ответил сигнальщик и через минуту доложил. «Вижу!» — от правого борта фрегата «Громоносец» отвалил вельбот. куда идёт в Гравской больше на грамоносец не смотреть есть я так и думал тихо чтобы не услыхали на шканцах сказал нахимов он струсил сбежал вы думаете усомнился корнилов будь уверенс меншиков бросит и нас и город на произвол судьбы нам с вами надо ехать немедленно на три светителя В эту минуту близ корабля с кормы послышался плеск весел. — Кто гребет? — окликнули с Ростислава. «Матрос — Матрос! — ответили с лодки. Нахимов крикнул. — Это ты, Андрей Михайлович? — Точно так, Павел Степанович! — ответил из шлюпки Могученко. — Греби к правому трапу, оставайся в шлюпке, подожди! — Есть! — Пойдемте в каюту, там удобнее поговорить, — предложил Корнилову Нахимов. — Греби к правому трапу, оставайся в шлюпке, подожди! «Сигнальчик! Селин Годолай! Есть!» Отмиралы затворились наедине в каюте. Близился рассвет. Месяц закрыло тучей. Над водой сделалось холодно, но команда Ростислава оставалась на баке, и офицеры не покидали мост у сетки на шканцах. Крики, то затихая, то разгораясь, по-прежнему доносились с обреченных кораблей.